Глава 41. Запах болезни больше не напоминает мне кровь ягненка. Я привыкла к этому. В церкви так часто называют меня Мёрси, что имя Кармал забывается. Когда это происходит, я беру лист бумаги и пишу на нем сто раз. «Меня зовут Кармал» и кладу его в карман. Далеко не все люди похожи на больных. Я слышу, как уголком рта они шепчут дедушке на ухо «рак». «Дедушка всегда стоит рядом со мной». Я, возлагаю руки на человека, чувствую, как протягиваются между нами провода и зажмуриваю глаза, чтобы сосредоточиться и наполнить их энергией. Иногда я думаю о том, что папа никогда не верил в Бога, да и мама сомневалась. Мне тревожно за них. Все говорят, что человек после смерти попадет в ад, если не уверует. Сегодня мы идем в больницу, хотя уже полночи совсем темно. Дедушка и Монро подводят меня к боковой двери. Фонарь над ней не горит, и на лицо Монро, пока мы ждем струится откуда-то бледно зеленый свет. Человек в форме, похожий на синюю пижаму, выходит к нам. Пижама с трудом сходится на его толстом животе. «Пойду проверю, свободен ли путь», — говорит он. «Это кто?» — спрашиваю я у дедушки. «Нет, брат», — улыбается дедушка в мою сторону, мужчина возвращается. Все в порядке, можем идти, только очень тихо», — говорит он. Мы идем за братом по длинным освещенным коридорам, по обе стороны комнаты, в которых спят люди. «Мы здесь за тем, чтобы исцелять?» — шепотом спрашиваю я у дедушки. «Тут слишком много больных». «Не волнуйся, нам нужен один», — отвечает он. «Наконец мы останавливаемся и входим в комнату. Приборы гудят, как насекомые, они дышат вместо старика, который лежит на кровати». «О, нет». «Нет, только не этот человек!» — говорю я, еле слышно. Медбрат стоит у двери. «У нас мало времени!» — говорит он через плечо. Дедушка вынимает Библию из большого кармана своего пальто и начинает читать. Мунро улыбается мне. «Я не могу!» — протестую я. Они не слышат меня. Дедушка завершает чтение и говорит. «Давай, дитя мое, возлагай руки!» «Я не могу!» — уже громче говорю я. «Почему?» «Дитя мое, у нас нет времени на капризы, мы должны управиться по-быстрому!» Над кроватью висит черное облако, ворочается, переваливается с боку на бок, медленно, грозно и тяжело. Монро и дедушка его не видит. «Он мне не нравится. Я думаю, я думаю, он совершил много зла». «Да что ты такое говоришь, дитя?» — Монро начинает сердиться. «Мистер петр истинный христианин, добрый верующий слуга Божий!» «Мой мозг работает очень быстро и подсказывает мне». Они не могут заставить тебя, Кармал, потому что без тебя они вообще ничего не могут. Сила в твоих руках, а не в их. И я впервые отчетливо осознаю это, как будто луч света падает на эту мысль, как на предмет, который всегда находился на своем месте, но у меня не было случая заметить его. «Я не буду ничего делать, я не хочу, чтобы он выздоравливал», — заявляю я, и они изумленно смотрят на меня. «Слушай, девочка...» Монро подходит вплотную ко мне, но я снова вижу черное облако над кроватью, и живот у меня сводит судорога. «Нет», — произношу я. «Я...» — я пытаюсь подобрать правильное слово. «Я отказываюсь», — говорю я и задерживаю дыхание. До сих пор я никогда не отказывалась. Монро расстегивает свой пиджак и запускает руку под мышку. «У меня мелькает мысль, может, он там прячет пистолет?» Я застываю на месте, но Монро только говорит дедушке. «Повлияйте на неё, с чего вы ждете? Однако дедушка не успевает повлиять на меня, потому что за дверью слышится крик, и медсестра маленькой белой шапочки отталкивает мент брата в синей пижаме. «Какого черта здесь происходит?» Монро поднимает руки и делает успокаивающий жест. «Все хорошо. Наш христианский долг — помочь ближнему. Мы исполняем...» Но она не дает ему договорить. «Я получила строжайшее указание чинов семьи. «Никаких гостей вроде вас. Немедленно убирайтесь. Убирайтесь прочь со своими фокусами-покусами, благословениями, проклятиями. Еще минуты, я вызываю полицию». На ее щеках пылают два красных пятна. Прятка волос выбилась из-под шапочки и падает на глаза. «Они еще и ребенка втянули. Ну как не стыдно. Посреди ночи. Она в школу-то хоть ходит. Как ее зовут?» «Меня зовут Кармел». Отвечаю я как можно быстрее. «Меня зовут Кармел». Я хочу, чтобы люди это узнали и запомнили. Хорошо, мы уйдем, говорит дедушка. Но на вашу совесть ляжет тяжкий грех. Вы отказали этому человеку во спасении и отвергли исцеляющий дар, исходящий от Господа нашего. Ничего, я переживу это. Нахмурившись и скрестив руки на груди, медсестра смотрит, как мы идем по коридору. Мимо меня. Проплывают комнаты со спящими людьми, похожие на ульи. Я видел однажды улии на картинке в школе. Я гляжу на спины дедушки и Монро и думаю, что я совершаю ужасную ошибку, следуя за ними, что мне надо было бы повернуть обратно и побежать к той медсестре. Как было бы хорошо и спокойно носить белую шапочку и белый халат и своими руками помогать людям в таком месте, как это, и самой принимать решения. Но дедушка в эту самую секунду оборачивается и говорит, «Чего ты там плетешься? Пошевеливайся!» Мы заезжаем закусочную, хоть уже и глубокая ночь, мне покупают колу. Мужчины помешивают свой кофе и рассуждают о том, какое чудовище это медсестра. Она напомнила мне маму. У мамы были такие же каштановые волосы, она также вспыхивала, когда считала, что кто-то поступает неправильно. Поэтому мне совсем не нравится, когда они говорят, что медсестра заслужила того, чтобы гореть в адском огне. «Вот ведь твою чертову мать!» — говорит пастор Монро. «Он смотрит на меня, когда произносит эти слова, так что я не думаю, что они относятся к медсестре». Дедушка поперхнулся, пролил горячий кофе себе на пальцы, когда услышал, как пастор сказал нечто грубое. «Вот уж чего дедушка точно никогда не делает. Он не ругается плохими словами и не чертыхается, и терпеть не может, когда это делают другие». Он остается своего места, рядом со мной идет к прилавку за салфетками, а мы с пастором Монро остаемся за столиком вдвоем и смотрим друг на друга. Нас разделяет только шейкер с сахаром. С каких это пор ты так обнаглела? Тебя нужно посадить на короткий поводок, чтобы слушалось старших. Целительство, конечно, дар божий, но он требует порядка и подчинения. Твое дело слушаться, а не решать, кого лечить, а кого нет». Кого угодно, только не мистера Петерса, бурчая себе под нос, но он не слышит. Твой старик позволяет тебе огрызаться? Я молчу и только моргаю. Мерси, я спрашиваю, твой старик позволяет тебе так разговаривать? Кола, которую я выпила, подкатывает обратно к горлу и пузырьками выскакивает в рот, потому что пастор Монро наклоняется вперед, его пиджак оттопыривается, и я действительно вижу у него под мышкой пистолет. Дедушка возвращается с тревогой, смотрит на нас. «Что случилось?» Монро откидывается назад на спинку стула, и я думаю, «Может, мне почудился этот пистолет под мышкой?» Хотя до сих пор стоит перед глазами его металлический блеск. «Ничего, друг мой!» Дедушка садится, и они снова заводят разговор. Но я едва слышу их голоса, потому что пустой стул рядом с Монро больше не пустует. Что-то темное ворочается на нем лениво и тяжело. Я сосу свою соломинку, и кула опять подкатывает к горлу, громыхая по пути, как поезд. Ну «Вот ведь твоя чертова мать!» — повторяет Монро. Он отхлебывает кофе и вытирает губы тыльной стороной ладони, так будто разрывает лицо. Дедушка говорит, «Ну, не надо так, не надо!» Глаза у меня начинают слепаться, темное облако поднимается выше и зависает над головой Монро. Надувается, как шар становится больше, и оно никуда не спешит. Я уверена, хоть и не вижу, что где-то там у него есть глаз, который вращается в разные стороны, неторопливо ощупывает все кругом, как луч прожектора. Это то самое облако из больницы. Нельзя допускать безбожников в больнице, Денис. Безбожники должны работать там, где им самое место, в барах и казино. Мне нужно в туалет, — говорю я и слышу свой голос издалека, словно из соседней комнаты. «Вступай». Произносит дедушка, он откинулся на спинку красного стула и вытирает лицо платком. «Ноги у меня тяжелые, как будто к ним привязаны железные гири, на полпути я застываю, я не знаю, куда идти, вперед или назад. А сзади у меня появилось другое лицо, лицо Мерси, оно как будто приклеено к моей макушке, и она хочет идти в противоположную сторону, поэтому мы не двигаемся». Я заставляю себя поднять ногу и сделать шаг в ту сторону, куда хочу я, и это так трудно, что мое лицо покрывается потом. Так, шаг за шагом, я добираюсь до туалета, закрываю за собой, за нами дверь. Пластик на стене вокруг зеркала и на раковине блестит, словно покрыт бриллиантовыми каплями. Темно, горит только лампочка над зеркалом, которая освещает мое лицо. Бледное маленькое личико. Огромные глаза, как два булыжника — Рот, который так много может рассказать, но всегда молчит. Кармал исчезла. Я поворачиваюсь боком. Нет, на макушке ее тоже нет. Там только волосы. И зеркало на меня смотрит Мерси. Это ее лицо. А там в зале темное облако караулит нас и ищет меня своим глазом-прожектором. Оно хочет меня проглотить. Дедушка и пастор Монро тоже хотят. Они мечтают, чтобы Кармал превратилась в Мерси, чтобы две девочки стали одной. «Прости». Заявляю я девочке в зеркале, но я хочу, чтобы Кармал вернулась ее секунду. Я начинаю говорить и говорю очень горячо. Я должна успеть высказать все, пока не забыла. Ты вот что должна запомнить. Меня зовут Кармал Саммер Уэйкфорд. Я жила в Норфолке, это в Англии. Мою маму зовут Бет, моего папу зовут Пол. У него есть подруга, ее зовут Люси. Под окном нашего дома растет дерево, а возле задней двери живет паук паутини У мамы была стеклянная кошка, она сидела на столике у кровати, а на стене висела картинка со словами «В гостях хорошо, а дома лучше». Занавески на первом этаже нашего дома были оранжевые. Имя моей учительницы — миссис Бакфест. Однажды мы с папой плавали на лодке. Меня зовут Кармел. Меня зовут Кармел Саммер Вейкфорд. Я замолкаю оглядываюсь. Я Кармел. Я тут одна. Больше никого нет.